Глава 12. Господин Кианс и его племянница. Себастьян Касс Себастьян с сожалением покинул квартиру. По удачному стечению обстоятельств, его личное жилье находилось в том же часовом поясе, что и родовое поместье Кассов, но в южном полушарии. Благодаря тому, что он взял истребитель, а не флайер, перемещение на большое расстояние не заняло много времени. Когда Себастьян припарковал ястреб рядом со входом, выяснилось, что дождь здесь и не прекращался. Сонный Гаскон рассказал, что господа Стефан и Софас еще спят, а старшее поколение из-за непогоды решило остаться на ночь в поместье друзей. Себастьян Кивком поблагодарил садовника и в несколько заходов перетащил все, что планировал выстребитель. особое внимание уделив пробирке с кровью Ориан. По промежуточным анализам выходило, что у нее более 87% генов цваргини и лишь 13 эльтоники. «Господин!» – окрикнул слуга самого младшего из кассов, когда тот тоже собирался взлетать. «Да?» Сварк мялся на пороге, не зная, прилично ли себя ведет. «А мы вас еще увидим?» Но ну, почему нет?» – изумился Себастьян. «О, а я думал, вы уже улетаете на Юнисию. Что ж, тогда всего хорошего. Я передам Рарине, чтобы она закупила продуктов с учетом того, что вы можете в любой момент вернуться». После посещения родового гнезда кассов Себастьян отправился в клинику, куда положили господина Кианза из-за бета-недостаточности. «Как он?» – спросил Себастьян у вышедшего из палаты Дока. Через прозрачную стену была видна стандартная одноместная палата с медицинской капсулой, множеством подключенных проводов и ритмично мигающим электронным табло. Бледная молодая Цваргиня сидела в кресле рядом с аппаратами и невидящим взглядом смотрела перед собой. Она была одета в сарафан, в яркий желтые горох и модные золотистые туфельки-лодочки. На руках яркий белый маникюр с рисунком. Весь ее наряд говорил о жизнерадостном характере. Вот только бесконечная печаль в глазах и высохшие дорожки слез плохо сочетались с внешним видом. «Лучше, уже лучше. Самый опасный период пришелся на вчерашнюю грозу. Острая бета-недостаточность вызвала кому, но сейчас господину Кианзу уже значительно лучше. А, «Простите, а, а вы дальний родственник?» А, «Нет, я... А, коллега, временно исполняю обязанности школьного учителя. Вот и интересуюсь, как он себя чувствует». Себастьян жестом указал на капсулу. «Дети скучают, спрашивают, когда их любимый преподаватель вернется». «А, ясно». Док кивнул, принимая объяснение. «Что ж, через пару дней пациент полностью придет в себя. Нам повезло, что леди Белла вернулась с отдыха на зоны, не как только узнала». «Она, выходит, его источник бета-колебаний и полетела отдыхать одна, без мужа?» – изумился Себастьян. «На поступок любящей супруги не похоже». Док вздохнул и почесал основание правого резонатора. «М -м, «Ну, в том-то и дело, что мы долго не могли установить, из-за чего у господина Кианза такое плохое состояние. По документам у него не было жены». Мы ошибочно предполагали, что дело в Белезе метарке, которая совсем недавно приезжала к нему. Но мало ли девушка вошла в ближний круг, не поняла этого, или он ей не рассказал об особенностях расы. Его организм перенастроился, и ну что получилось, то получилось. В итоге нам пришлось обратиться к комиссарам службы безопасности Цварга и потратить лишние дни на поиски Белезы, которая оказалась совершенно бесполезной. Док развел руками. Время было упущено, но, к счастью, повторюсь, кризис миновал. Чудом успели. «Кто же это тогда с ним сейчас сидит?» заинтересовался Кас. «Племянница по двоюродному брату. Когда присутствие ни Белезы, ни родителей господина Кианза не помогло, эмиссары принялись копать глубже и нашли, что леди Белла жила у дяди после смерти родителей. Не так давно она вышла замуж за молодого цварга и съехала из дома господина Кианза». Она время от времени навещала родственника, и потому цварк держался. А тут они с мужем отложили деньги и решили отправиться в свадебное путешествие». Док тяжело вздохнул. «Ну, а дальше понятно». «Понятно», — отозвался Себастьян эхом, размышляя о превратностях судьбы. Мужчина привязался на ментальном уровне к ритмам головного мозга племянницы. Как только она покинула планету, школьному преподавателю стало хуже и хуже. Ближний круг – это не всегда жены, иногда это дети или родственники. Любое разумное существо, которое испытывает эмоции, чисто теоретически может стать важной составляющей жизни Цварга. Резонаторы – это и сверхспособность расы, и одновременно самое уязвимое место. Именно поэтому сородичи так боятся привязаться – Именно поэтому на Цварге существуют школы для леди, где женщин отдельно учат держать эмоции под контролем. И именно поэтому на исторической родине не существует разводов. Ведь с большой долей вероятности мужчина, проживающий вместе с женщиной под одной крышей и занимающийся с ней сексом, рано или поздно подсядет на бета-волны определенной длины и частоты. Док бросил еще один взгляд на электронное табло через прозрачную стену и пробубнил себе под нос. «Ну да, если эта девушка будет сидеть рядом с ним все время, то через неделю или две он сможет вернуться к работе». «С вашего разрешения». Высокий сутулый цварк в белом халате откланялся, а Себастьян еще несколько минут стоял у палаты и смотрел на мигающие огоньки. Судя по фотографии господина Кианза на школьной доске преподавателей, учитель пребывал в самом расцвете сил. Вот так. Имеешь улучшенную регенерацию тканей, умеешь считывать эмоции из воздуха, а погубить тебя может неудачная привязка. Со вздохом пробормотал Касс. Он уже хотел уйти, как взгляд снова наткнулся на совсем юную цваргиню. Может зайти? Поддержать? Себастьян не знал Киан за лично и уже планировал возвращаться в истребитель, как стоящая у капсулы посетительница повернула голову и посмотрела в упор на Себастьяна. По идее, стена была прозрачной лишь со стороны коридора, и Цваргини не могла его видеть. Но у профессора астробиологии прошлись мурашки по коже от пронзительного темного взгляда незнакомки. Он сам не понял, как поднес ладонь к сканеру на двери и зашел в палату. Здравствуйте произнес Себастьян. «Я...» Он собирался произнести словосочетание «коллега-господина Кианза», но Цваргиня его опередила. «Преподаватель?» Кас рассеянно кивнул. «Почти. А как вы догадались?» Белла пожала плечами. «Если бы вы были дальним родственником, я бы знала. Да и Кианс почти ни с кем не общался. Больше всего он любил работу». Она грустно улыбнулась, прикрыв глаза, сделала паузу и добавила... Но «На молодого родителя-школьника вы не очень-то похожи». Себастьян криво усмехнулся. Несмотря на закон, что Цваргини к пятидесяти годам обязательно должны выйти замуж, согласно статистике, дети в семьях чаще появляются, когда супругу уже есть сто, а то и сто пятьдесят. С точки зрения расы, Себастьян — сопливый юнец. К тридцати пяти еще не у всех полностью развиваются резонаторы. «Я не знала», — неожиданно сказала девушка и вскинула еще один, полный вызова взгляд на касса. «Честное слово, он никогда не говорил, что я вошла в его ближний круг. Если бы я знала, то, разумеется, никогда бы не полетела с мужем так далеко на отдых». «Да я же ничего и не говорил», — запротестовал Себастьян, вскидывая руки ладонями вперед. «Но подумали». Она прищурилась. «Ведь думали, да?» Кас набрал воздуха в грудь, чтобы возразить, но замер. А ведь он действительно осудил Беллу в первый момент. «Подумали!» На этот раз утвердительно произнесла Цваргиня и отвернулась, пряча слезы. «Кианс много для меня значит, но я никогда не догадывалась, что я для него все! Вселенная, да я же чуть убийцей не стала! Вы бы знали, как я отвратительно себя чувствую!» Она осеклась и вскинула взгляд на гостя в палате, медленно обвела взглядом мощные витые рога, начинающиеся у висков и стремящиеся ввысь. — А вы знаете! — выдохнула Белла и отвернулась. Себастьян смущенно посмотрел на острые носки собственных ботинок. — Да, от вас исходят достаточно сильные эманации вины, — подтвердил он. — Ну зачем он ко мне привязался? — Совершенно не в попад, воскликнула девушка, вновь глядя на медицинскую капсулу. Мы не властны над своими чувствами, протянул Касс, думая не столько о Кианзе, сколько об Ориан. Как много у них осталось времени на двоих. Захочет ли она поехать с ним на Юнисию или вежливо поблагодарит, когда он выбьет для нее развод, но откажется в дальнейшем иметь что-то общее? Она обратилась к нему за помощью, но ведь у нее есть Ланс и Лот. Они втроем уже сами по себе полноценная семья. Но существуют же разные практики. Можно было проводить со мной меньше времени, а он вместо этого по вечерам предлагал сыграть в блэкджек. А ведь Кианс понимал, что рано или поздно я выйду замуж и уеду. Она снова шмыгнула носом. «Доки сказали, что приступы об этой недостаточности не проходят бесследно». Очевидно, он не хотел разрывать привязку, когда она начала формироваться. Подумал Кас про себя, но на этот раз промолчал. Доки объяснили, что если бы у него была жена или дети, все было бы проще. Если бы только существовал способ это узнать наверняка, проверить. Тем временем вновь принялась всхлипывать сваргиня и обратилась уже к капсуле, под стеклом которой виднелся лишь клубящийся туман и рога. Дядя! «Ну почему ты мне не сказал? Я бы осталась на цварге!» Внезапно смутная догадка пригвоздила касса к месту. «Лидибелла, а как долго вас не было?» Она бросила на него рассеянный взгляд. «Ну, сложно сказать, я же в космосе была, дни не считала. Примерно неделю туда, три дня там и неделю обратно. То есть меньше трех недель». Но у бедняги начался вначале острый приступ бета-недостаточности, а затем и вовсе кома. Сложная и неповоротливая мысль крутилась в голове тяжелым, груженным крейсером, но все никак не хотела оформляться во что-то четкое. Коммуникатор провибрировал на запястье, напоминая, что меньше, чем через полчаса ему надо быть на занятиях. Себастьян попрощался с Беллой, пожелал скорейшего выздоровления ее дяде и рванул в школу. Профессор Кас выбрал верхний скоростной ряд на аэротрассе и набрал Софоса прямо из истребителя. Транспорт ощутимо потряхивал, Шквалистый ливень сменился на унылые бесконечные серые нити дождя. Вести истребитель в атмосфере было сложно, но Себастьян не хотел откладывать разговор в долгий ящик. «Да». Перед лобовым иллюминатором возникло заспанное лицо брата-отца. «Себастьян, ты что ли уже покинул сварку и звонишь попрощаться?» «Нет, я пока еще в пределах орбиты, но переехал из поместья!» Себастьян добавил скорости, опередил плетущийся тяжеловоз с цистернами горной воды. Обычно такие занимали нижние ряды, но сейчас там толпились громоздкие аэрокрафты, обслуживающие канализационные системы. Закончив маневр, он сразу же задал интересующий вопрос в лоб. "Софос, а у тебя есть привязка к Фелиции?» Гражданская жена дяди являлась чистокровной эльтонийкой и вполне могла забеременеть без привязки дяди к ней. Занимаясь вопросом рождаемости, Себастьян всегда в первую очередь концентрировался на чистокровных парах – цварг-цваргиня, но теперь же ему вдруг стало необходимо знать ответ. Как и ожидалось, Софос нахмурился. «Для любого цварга вопросы о ближнем круге считались далеко не самыми приличными». «А тебе зачем это знать? Опять для своих экспериментов?» «Соф, это важно. От твоего ответа многое зависит. Пожалуйста, скажи, у тебя есть к ней привязка?» «У Софоса и Фелиции две дочери. Согласно моей теории, гражданская жена дяди должна входить в ближний круг». «Да, есть», — со вздохом ответила голограмма. «Но для нее это не играет никакой роли». Она даже вникать не хочет, что такое резонаторы, и почему мы, цварги, можем испытывать бета-голод при недостатке эмоций конкретных гуманоидов. «Ага», — ответил Себастьян, лихо выруливая на кратчайшую дорогу до школы и одновременно сверяясь со временем на коммуникаторе. «А как ты обходишь это дело? Она ведь живет на Эльтоне, а ты на цварге». Софос недовольно что-то пробурчал себе под нос. Нечто среднее между «как, как а не как». И, шварх, еще попроси рассказать, откуда дети появляются. Он совершенно точно чувствовал себя не в своей тарелке, а потому Себастьян надавил. «Но мне действительно важно». «Ладно», — сдался Софус. «У меня широкий ближний круг. Твои дед и ба, конечно же, в него входят. Стефан, но ну мы все-таки близнецы. Это особая связь, и его бета-колебания я заверстучую. Ну и ты, шалопай хвостатый, тоже там, и, и север». «Еще достаточно сильно меня заряжают встречи с Авророй и Амелией». «Фелиция не против того, чтобы я проводил с девочками время. В конце концов до Эльтона, как и до Туррина рукой подать. Как-то так кручусь-верчусь. Хватает». Понятное дело, что после того, как увижусь с Фелицией, некоторое время жестко ломает. Организм полностью настраивается на ее эмоции, но при должном терпении, концентрации и некоторых упражнениях все входит в привычное русло». Он помолчал и, прищурившись с подозрением, уточнил. «А я надеюсь, ты спрашиваешь не потому, что привязался к этой замужней красотке и думаешь, как теперь жить на две планеты? Цварк и трясучий шарик на задворках Федерации?» Себастьян проигнорировал вопрос. «Зачем отвечать на очевидное?» Выкручивая штурвал в опасном вираже и обгоняя еще парочку снега и водоуборочных машин, он пробормотал... Спасибо за честный ответ. Слушай, а ты не подскажешь телефон хорошего детективного агентства? Себастьян, черная дыра поглотит. и во что вляпался? Пока ни во что! ухмыльнулся Кас. Так пришлешь? Спрошу Стефана и скину. Касс младший удовлетворенно кивнул и разорвал связь. Он уже опаздывал на урок, но у него наконец-то сложился план, как добиться развода для Ориан. Слова дяди так и крутились в голове. При должном терпении, концентрации и некоторых упражнениях все входит в привычное русло. А что если у Мориса давно нет никакой привязки к жене? Что если Ориан была в его ближнем круге первое время, но потом незаметно оттуда вышла?